Что требуется для изменения поведения? Сложно предсказать заранее, сколько раз придется освобождаться от бремени, чтобы произошли значительные изменения в поведении. Иногда достаточно одной сессии. Иногда требуется ряд сессий, завершающийся снятием ноши с изгнанника и его защитника. Иногда требуется гораздо больше. Вот почему это происходит. Как мы показали в предыдущей главе, чтобы изгнанник полностью исцелился, вы должны стать наблюдателем каждого значительного детского переживания, ложащегося бременем на этого изгнанника, а затем осуществить репарентинг и провести ритуал снятия бремени, необходимой для каждого воспоминания. В большинстве случаев, чтобы произошли изменения в поведении, нужно приложить еще больше усилий. Наше поведение контролируется в основном защитниками, так как они вытесняют изгнанников из сознания и не разрешают им влиять на наши действия в окружающем мире. Поэтому, чтобы изменить определенную поведенческую модель, например, переедание, вы должны избавить от ноша, ответственного за нее защитника, того, кто оберегает изгнанника. И если этот защитник охраняет ни одного изгнанника, то нужно исцелить каждого из них, чтобы он окончательно отказался от своей роли и изменил свое поведение. Например, переедающий защитник может опекать голодающего изгнанника, так как вас кормили в детстве по расписанию. Также он может защищать вас от боли другого изгнанника, которого игнорировала мать, когда была в подавленном состоянии. И, возможно, он оберегает вас от третьего изгнанника, который впадает в ярость, когда думает, что ему солгали. Чтобы по-настоящему избавиться от привычки переедать, вам придется исцелить всех трех изгнанников и затем, наконец, снять бремя с переедающего защитника.